На удивление, в этот день меня никто по озвученному Альбине вопросу не трогал, хотя я и ожидала, например, прибытия Тимофея, который бы уже сделал окончательный выбор. Например, стал бы мне грозить чем бы то ни было, ну или наоборот сказал бы, что ушел от любовницы и будет на моей стороне, как бы все дальше не происходило. Однако меня ожидало спокойное окончание вечера, которое я провела с Викой и Кристиной. Мы обсуждали, что у девочек происходит в школе и на тренировках, и в целом мысленно отпустила ситуацию, но все же из режима ожидания не выходила, зная, что вот так вот просто все не разрешится. А на следующий день, стоило только дочкам вернуться из школы, мне на телефон поступил звонок от Александра. «Мы с Аней неподалеку от твоего дома», сообщил мне Прохоров, когда я взяла трубку. «Не будешь против, если заедем ненадолго, через полчасика? У нас тут небольшой сюрприз». По правде говоря, удивление, которое я испытала, было настолько ощутимым, что в голову тут же полезли дурацкие мысли. Что мог такого вести мне Александр, да еще и находясь в компании Анны? Мы, конечно, с его дочерью постепенно искали общие темы для того, чтобы у нее больше не возникало необходимости передо мной извиняться. Но я даже не могла сделать ни единого предположения на тему того, что придумали эти двое. «Заезжайте!» – немного пораздумав, согласилась в ответ. Кристина и Вика, правда, уже вернулись. Зачем я говорила о дочерях, не знала. Как будто бы их присутствие могло нарушить планы Прохорова и Ани. Однако Александр просто ответил. «Это хорошо, нам нужны еще люди». В его голосе засквозили нотки веселья, а я, окончательно почувствовав себя сбитой с толку, проговорила. «Уже ничего не понимаю, просто приезжайте». И положила трубку, поймав себя на том, что тоже совершенно неосознанно расплылась в улыбке. Сообщив девочкам, что у нас вот-вот будут гости, я проинспектировала холодильник на предмет того, чем можно быстро угостить Александра и Анну и решив, что времени хватит только на маломальски приличные сырники, достала продукты и взялась заготовку. А сама то и дело прикидывала, какого рода сюрприз ждет меня и Крис с Викой. Но мне ничего путного так в голову и не пришло. Ровно через полчаса, как и было обещано, в дверь раздался настойчивый звонок. К этому моменту я как раз успела напечь две больших сковороды сырников, которым планировала подать сметану и варенье так что гостей встречала во всеоружии. Тарам! – воскликнула Анна, стоило мне только открыть. Она стояла спиной к Прохорову, держа в руке торт. «Похоже, сегодня нас ждал сладкий стол. Но интересно, что за праздник такой я пропустила? И вообще, имелся ли у визита Анны и Александра какой-то повод?» Начиная подозревать, что Прохоровы просто нашли причину заехать к нам – Я отступила в сторону, давай отцу и дочери пройти. Аня вошла первая, быстро разулась и сразу проследовала на кухню. А Александр, переступив порог квартиры, подался ко мне и сообщил заговорщическим тоном. Она мне все уши прожужжала, что хочет к тебе. Даже торт в домашней кондитерской заказала. Конечно, сейчас у меня были не самые лучшие дни в жизни. Траур по матери, которые, наверное, никогда не исчезнет из моего сердца. Да и в целом война с Альбиной накаляли не только обстановку, но еще и выворачивали меня наизнанку. Но я прислушалась к себе и поняла, что ничего против того, чтобы попить чаю с тортом, однозначно не имею. Тогда давай на кухню, там уже Аня вполне себе хозяйничает». Пока Прохоров мыл руки, я позвала Вику и Кристину, которые отнеслись к затее знакомства с интересом. И вот уже я накрывала на стол, пока Анна и девочки общались, а Александр сосредоточенно нарезал принесенное лакомство. «Расскажешь хотя бы вкратце, как все прошло вчера?» Спросил он меня тихо, покосившись на детей. Они увлеченно обсуждали что-то из мира, которое взрослых, если и касался, то в виде... Мама, дай немного карманных денег на мое новое хобби. Потому беспокоиться о лишних ушах не стоило. Тем более, что я облекла все в пространные фразы. Вроде хорошо. Серпентарий, конечно, в шоке, но этого мы и добивались. Правда, мне было обещано, что все можно отменить, но я сомневаюсь в этом. Прохоров кивнул и свел брови на переносице. Мы с тобой обсуждали, что шансы минимальны. Даже, можно сказать, невозможны. «Так что не парься на этот счет, Лена!» Он установил тарелку с тортом посреди стола, а я велела девочкам. «Разбираем заказанные напитки и сначала поедим сырников!» Крис, Вика и Аня забрали у меня чай и какао, и когда мы все в пятером устроились за столом, даже стало как-то спокойнее и легче на душе. А та неизбывная грусть, что вгрызалась в мою душу каждый раз, когда я думала о маме, Даже вроде бы стало немного тусклее. Какое-то время мы во вовсю отдавали дань моим кулинарным способностям, и молчание, когда все уплетали еду за обе щеки, было лучшей похвалой. А когда Александр взял тарелки, стоящие стопкой, чтобы разложить всем по кусочку торта, вдруг случилось то, чего мы не ожидали. Из прихожей донесся звук. В замочной скважине поворачивался ключ, И это мог быть только Васин, который пришел без предупреждения, и, как я надеялась, не притащил с собой вторую семью. Вскочив из-за стола, я метнулась в прихожую с такой скоростью, словно там могло случиться прямо сейчас нашествие инопланетян, и только я была в силах защитить свою семью от фатальности этого нападения. Выяснилось, что Тимофей был один. Он переминался с ноги на ногу в прихожей и выглядел так, словно зашел за милостыней. Таким я мужа не видела еще ни разу в жизни. «Если тебя послала ко мне Альбина», произнесла я, не скрывая ничего, потому что девочки наверняка все понимали и так, «то сразу скажу, я от своих затей не отступлю». Голос мой дрогнул, но не от страха или нервного напряжения, а скорее от злости, когда в душе со скоростью света разлились нотки агрессии и были связаны не с тем, что я себе нарисовала в голове. Васин послушал Алю и пришел или увещевать меня, или что-то подобное, совершенно забыв о том, что мне сейчас вообще не до этих разборок. А то, что я была вынуждена начать действовать, чтобы привлечь этих двух сучек к ответу, так меня заставили это сделать. Я сама бы вообще предпочла просто иметь возможность переживать свое горе столько времени, сколько на него потребуется. — Нет, Лена, никто меня не посылал, — ответил Тимофей ровно, — но прошу со мной поговорить. Я вздохнула, немного успокаиваясь. Вроде как в словах мужа не было чего-то, что можно было счесть угрожающим фактором. Да и у меня на кухне находится Александр, он не даст меня в обиду в случае чего. — Хорошо, давай поговорим. Все же решила я, предпочитая быть в курсе событий. Мы прошествовали к остальным, и Ане надо отдать ей должное, тут же сообразила, что им с Викой и Крис лучше удалиться. Она споро вручила девочкам тарелки с кусочками торта, после чего все трое, прихватив свои чашки, покинули кухню. А Александр всем своим видом показывал, что никуда деваться не планирует, но если бы даже он возжелал оставить нас наедине, я бы просила его об обратном. Покосившись на наше мини-застолье, Васин устроился напротив Прохорова. Говорить ничего не стал, и слава богу. А когда я присела рядом с Александром и посмотрела на Тимофея вопросительно, муж начал говорить. «Я пришел не ругаться, и что-то выяснять тоже не будем, не переживай. Просто у меня есть сын, которого я хочу защитить, поэтому и приехал сегодня с тобой поговорить». Тим посмотрел на Прохорова, но о его наличии здесь никаких мыслей высказывать не стал. Видимо, и впрямь его прижало так, что беседовать мы станем исключительно в мирном русле. «Хорошо, ты хочешь защитить сына, хотя я не покушаюсь на его безопасность», ответила я тихо. «Я тебя слушаю, Васин, ведь не ошибусь, если скажу, что у тебя имеется какой-то план. Я права?» Тимофей кивнул и почти сразу выдал. «Я все узнал». Ты по суду можешь действительно выписать Дениса из квартиры. Он к тебе никакого отношения не имеет, а жилье, которое теперь принадлежит тебе. В общем, ты там хозяйка и можешь делать все в рамках закона. Но я не хочу оставлять сына на улице и буду переписывать его сюда. Имею право, ведь я отец. Васин только сказал это, как меня подкинуло на эмоциях, которые стали прорываться наружу, что заметил Александр и произнес. «Подожди, Лен, давай Тимофей сначала договорит». Прохоров перел Васи на тяжелый взгляд, в котором было столько всего, целый калейдоскоп. От попыток понять, что стоит за приездом Тима на самом деле, до желания защитить меня и мои интересы. «Да мне нечего договаривать», — пожал плечами муж. «Кроме того, что я не хочу войны и желаю все сделать так, чтобы никто больше не пострадал. Поздновато спохватился. Хотелось мне сказать, но я промолчала, предоставив возможность дальнейшего обсуждения Прохорову. «В этом есть здравое зерно, но только если мы будем понимать, что именно станет происходить с этой квартирой», проговорил Александр. Я хмыкнула скептически. Наверняка муж считает, что я уже своего добилась с перебором, и теперь у меня есть просто море недвижимости, так что мне хватит. Однако Васин сумел меня удивить. Я думаю, что очевиден факт развода и раздела имущества. Как бы мне не хотелось все исправить и остаться в том статусе, который я до сих пор ношу, это невозможно. Но когда мы поделим квартиру, предлагаю ее продать и купить отдельное жилье каждому. Свою оформлю на девочек, как и договаривались. Однако прошу меня на улице не оставлять. Я бы прописался там и прописал туда Дениса. На это уйдет наверняка меньше времени, чем на судебные тяжбы. Как ты считаешь, Лена, это адекватное развитие событий? Откровенно говоря, мне совершенно не нравилось, что так или иначе мои дети будут связаны с ребенком, которого Васин нагулял на стороне с той, от кого ничего хорошего ждать не приходилось. Но если так посудить, это был не худший вариант. «А жить вы же там не будете, я верно понимаю?» уточнила, взглянув на Прохорова. Он пока просто слушал, не перебивая, и давай нам возможность обсудить все с Тимофеем. Но я знала, если понадобятся ценные замечания с законодательной точки зрения, на Александра можно положиться целиком и полностью. «Нет, жить мы там не будем», отозвался муж. «И если опасаешься того, что Альбина будет иметь какой-то доступ к этой квартире...» Васин замолчал, А я вскинула бровь, и Александр тут же вступил в диалог. «Обезопасить себя полностью мы не можем. Эта женщина считает, что вправе ходить хоть сюда, хоть туда. Давайте я повторю расклад, чтобы нам понимать все точнее». Предложил он, и мы с Тимом, как по команде, кивнули. Прохоров же кашлянул, отпил глоток из чашки и резюмировал. «Итак, вы разводитесь, делите и продаете эту квартиру. На сумму, которую выручит Тимофей, он приобретает жилье, оформляет его на дочерей, но при этом прописывается туда и прописывает Дениса. Так отпадет необходимость судиться за право выписать ребенка из квартиры, которая теперь принадлежит Лене». Васин кивнул и подтвердил эти намерения. «Да, все именно так». На что Александр продолжил. «А если Елена скажет, что ее это не устраивает, «Ты просто возьмешь деньги, купишь квартиру и не станешь оформлять ее на девочек, потому что иначе тебе некуда прописывать сына». Тимофей опустил взгляд. «В последнее время он выглядел весьма жалко, но я не собиралась бросаться к нему и увещевать, что все будет хорошо. И уж, конечно, его намеки на то, что ему хотелось остаться моим мужем и отцом Вики и Кристине, старалась не замечать. Ну что он мог мне дать?» если бы вдруг у меня случилась амнезия, и из головы бы мои напрочь вылетели все обиды, которые нанес мне муж. Он бы радостно побежал за тем самым мальчиком, о котором так мечтал, а потом привел бы его к нам, и мы бы счастливо и довольно растили его сообща. Бред, дай только. Лен, я думаю, что пока можно согласиться на то, что предлагает твой муж. А дальше посмотрим. Ты ничего не теряешь произнес, наконец, Александр. «Как я и сказал, Альбине ничто и никто не помешает ходить сюда, ну или в новую квартиру. И пока она не приступит закон, мы от нее не избавимся. Хотя я бы предпочел, чтобы эта женщина не имела доступа ни к Лене, ни к Виктории с Кристиной». Последние слова были обращены конкретно к Васину и звучали, по правде говоря, несколько угрожающе. Мне только и оставалось, что поражаться этому факту, ведь казалось, что Прохоров говорит не столько как адвокат, сколько как мужчина, на территорию которого забрел тот, кому там не полагалось быть. И Тимофей это понял тоже. Он вскинул голову и посмотрел на Александра пристально, но очень быстро опять отвел глаза. «Альбину я беру на себя. Она очень слушается мать», но у меня есть на нее рычаги давления. Он посидел так в полном молчании, и я тоже не знала, о чем говорить, да и стоит ли это делать в принципе. Пока мы пришли к неким договоренностям, но останутся ли они между нами, когда дело дойдет до фактического раздела и последующих действий, не знал никто. И обещания Тима могли превратиться в прах. От этого ни я, ни девочки не были застрахованы. Я пойду и без того нарушил ваши посиделки. Наконец, произнес Васин, поднимаясь на ноги. Останавливать его я, конечно же, не стала. Тим задержался еще немного, но все же вышел из квартиры, закрыв дверь своим ключом. Я тут же ощутила себя так, будто мне стало гораздо легче, чем до этого. Да, Васин вполне мог передумать в будущем, но здесь и сейчас все пока шло так, как нужно». «Ну и что думаешь по этому поводу?» Спросила у Саши, когда мы остались наедине. Прохоров пожал плечами и ответил вдруг то, что вызвало у меня немного много ни мало, а очень сильное удивление. «Думаю, что нам с тобой завтра нужно сходить в кино». Я даже кашлянула, потому что слова застряли в горле, и посмотрела на Александра так, чтобы он понял, его предложение-утверждение – Весьма меня дезориентировала. «Мне кажется, у нас и в реальности тот еще сериал», — нервно пошутила я, на что Прохоров запрокинул голову и рассмеялся. «Всегда любил женщин с юмором», — проговорил он, когда приступ его веселья, который разделила с ним и я, закончился. «Теперь точно идем, если не в кино, так в ресторан, а лучше и туда, и сюда». На это я отвечать ничего не стала. В общем и целом, меня весьма прельщала идея отправиться куда бы то ни было и развеяться. Но я очень рассчитывала на то, что под этим приглашением Прохоров не подразумевает что-то вроде свидания. А насчет Тимофея повторю то, что уже сказал. Из всех вариантов развития событий, тот, что предложил Васин, наиболее приемлемый. Ну а в целом поживем-увидим». Александр озвучил то, что уже само по себе улеглось у меня в сознании. «Значит, решение принято. Завтра идем в кино, и хоть трава не расти, а в остальном занимаем позицию наблюдателей. И что-то мне подсказывало, что Альбина и Снежана не сдержатся и вот-вот себя проявят». Так оно и вышло, причем уже на следующий день.